Глава 4. Сентябрь 1069 года от Рождества Христова. Окрестности Херсонской гавани. Море. Легкий плеск воды, да чуть и скрип дерева. Вот и весь шум, который производит моя эскадра. Море, слава богу, пока еще не волнуется. Мы зацепили последние спокойные ночи перед нападением на Венецианскую флотилию. Так что ладьи идут на веслах ходко, уверенно, небо сегодня чистое. И хотя нам светят только звезды, Атаку я подгадал именно на новолуние. Силуэты боевых кораблей явственно различимы у пристаней. По информации наших лазутчиков Сирич Купцов, итальянские торгаши собирались отчалить в Константинополь со дня на день. В сопровождении назначались гураб, два драмона и две галеи. Довольно солидный конвой, в схватке с которым легким варяжским ладьям просто не выстоять. Так что я решил несколько изменить баланс сил. Победа над степниками вышла действительно громкой. Удар с беловежской дружины и сотни опрокинул столпившийся на берегу половцев, частично истребив их, частично сбросив в воду, а большую часть погнав назад к броду. Только вот налетчики, находящиеся в хвосте, растянутые вдоль берега колонны, могли лишь догадываться, что происходит в голове. В итоге развернуть лошадей они не успели, и на узкой полоске берега началась натуральная давка. Куманы пытались спастись среди деревьев, между которыми мы заботливо обустроили засеку, Бросали с лошадьми в воду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 Видать, грабительские налоги Рамеев помнят, и от захватчиков союзных базилевцев ничего хорошего не ждут. Так что вскоре после неразберихи, возникшей с захватом наших городов, они прислали послов к русов, заверяя его в своей верности. Побратим отправил мне весточку, и после недолгой переписки мы условили, что год и временно объявят о независимости, негласно помогут нам в борьбе с фрязями, а мы, в свою очередь, отправим им дружину на помощь, если захватчик рискнет суннуться в горы. Пока что невеликие числом итальянцы на такой шаг не решились. Но если дать им время закрепиться в Крыму, они обязательно попробуют забрать все бывшее херсонское катепанство. И вот этой ночью мы покинули Годскую гавань и выдвинулись к Корсуне. Легкий плеск при входе весело в воду до да скрип уключен. Лишь эти звуки сопровождают движение пяти небольших стругов к своим целям. Шум разбивающихся о берег волн надежно заглушает их, как я надеюсь. Но здесь и сейчас они кажутся глушительно громкими. Впрочем, в царящем на борту судно мрачном молчании, мне кажется, что я слышу стук собственного сердца. Я грибу наравне с еще пятью варягами, приближаясь к Гурабу. Не знаю, как сам венецианцы минут этот корабль, очевидно скопированный у арабов, но махина, с каждым мгновением появляющейся во тьме все отчетливее, вызывает в душе настоящий ужас, будто бы это не судно, а какой-то огромный морской монстр. Впрочем, сам Гураб сейчас никакой опасности для нас не представляет. В отличие от дозорной смены, обязаны дежурить на борту. Очень много неприятных мгновений мне пришлось пережить, прежде чем нос струга легонько ткнул в борт громоздкого корабля. Или покров безлунной ночи надежно укрыл большую лодку без мачты, а негромкие звуки нашего приближения заглушил накатывающий на берег море. Или венецианский дозор несет караульную службу из рук вон плохо, не боясь, а точнее не ожидая нападения. Впрочем, скорее всего, все вместе. Аккуратно подгребая, мы развернули свое судно параллельно Гурабу, прижавшись к нему левым бортом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 Судорно сжав в руках огнив, я начинаю лихорадочно высекать искру на пропитанную земляным маслом ткань. Как назло ничего не выходит, а над головой же послышались гулки и частые шаги. Есть! Ходу! Очередная искра запалила пропитанной нефтью фитиль глиняного горшка, а грибцы послушно оттолкнулись веслами от борта струга. Короткий резкий замах бросок! И древний аналог коктейля Молотова разбивается обок открытой бочки с земляным маслом, плотно обложенной сушником и прижатый к гурабу. Я ведь снизу еще и дрова уложены так забито все судно. Жидкое пламя брызнуло во все стороны под поля и дерево, жадные языки огня устремились вверх по бочке. Хлесткий, короткий звук спуска тугой тетивы раздался с палубы гураба, а за ним еще три и одновременно с этим вскрикнул, сидящий передо мной на вгороде зубья. Инстинктивно подхватив подмышки заваливающуюся на меня грибца, я почувствовал, как вновь силой дернулось его тело от второго попадания. Да быстрее же уходим!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 Один, два, три, три плавучих костра по числу драмонов, два из которых только набирают силу, а вот еще один уже успел поджечь свою цель. Но там, откуда послышались первые крики винсанских дозорных, огня нет. Плохо. Вглядываясь в тьму у вражеского корабля, я краем глаза уловил неясное движение. И только развернувшись в ее сторону и до боли всмотревшись во тьму, очень мешая загоревшись корабли, я наконец разглядел отчалившую от пристани Галею: Гребем, мы за всех сил гребем! Галея это уже практически галера, к которым, к слову, можно отнести и драмоны, но последнее всё же более напоминает классический вид данного корабля. Продолговатая и узкая, вооружённая надводным тараном и боевой площадкой с камнемётом или скорпионом на носу. Для нас просто смертельная опасность. Да что там, раздавит лодку не глядя и всех делов. И скорость у неё очень приличная, как-никак по 20-25 весел с каждого борта. Зараза! Оглядываюсь назад. В трех четвертях версты от гавани встали наши ладьи, в случае чего не должны подстраховать. Да только разглядит ли кто погонь в темноте, а когда разглядит, поспеет ли на выручку. Гребем. Можно сказать, что нам повезло. Огромные костры, в которые превратился Гура по венецианские драмоны, осветили одну из замешкавшихся лодок, на которой спасался экипаж Брандера. Завидев противника, экипаж развернул галею к долбленке, и после двух неудачных выстрелов из носового скорпиона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 А команда Галеи, крепко взбешенная коварным нападением на свои корабли, сгоряча добила веслами, пытавшихся выплыть. Ну или удары весел по воде просто не дали воинам подняться на поверхность. Одним словом, противник по-прежнему находится в неведении насчет наших сил и принадлежности к тому таракане, хотя, конечно, именно это они и предположили. Но сей факт, донесенный до меня из города, все теми же готами крепко взбодрил. Значит, не придется резать всех и вся, достаточно крепко потрепать уходящих из Корсуни венецианцев, Чтобы слух о новой морской угрозе дошел до Константинополя. А еще русские купцы, выполняющие в городе роль агентурной разведки, изгнать их силы итальянцы не решились, видимо, надеясь в будущем наладить торговлю, сообщили о дате выхода из кадра из четырех боевых и семи торговых кораблей, на данный момент собранных именно в Корсуне. Завтра!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 Хотя кто его знает, осенние шторма ведь не за горами, но вроде бы еще рано. Как бы то ни было, мы покинули гавань в устье реки задолго до рассвета. Четыре современных боевых корабля, оснащенных таранами и пороками, силы способны отправить всю мою флотилию на дно, так и не вступив в абордажную схватку. По совести говоря, их стоило жечь брандерами там же, на приколе в гавани Корсуни. Да вот беда, при полном успехе нашего предприятия, венецианские торговцы не рискнули бы покинуть город ни под каким предлогом.